Часть первая. Атлантика. Эпиграф. — Нет, сэр, — невозмутимо ответил Брукс, — но я бы хотел отметить один факт, о котором часто забывают. Страх может подавить человека. По-моему, нигде это чувство не проявляется с такой силой, как при проводке конвоев в Арктике. Знаете ли вы, Адмирал Стар, каково приходится людям там, между островом Майен и островом Медвежьим, в февральскую ночь? Это тяжелая, мучительная борьба. Каждая ваша мозговая клетка напряжена до предела. Вы находитесь как бы на грани сумасшествия. Знакомы ли вам эти ощущения, Адмирал Стар? Олдридж Маклин, корабль его величества, Улисс.